Глава 30. Парадоксы скептицизма. Кто такие антиваксеры? Это недоумки и проплаченные пропагандисты? Так называют разумных и адекватных людей, способных на здравое рассуждение, анализ и независимое мнение. Вакцисты перешли в открытое и наглое наступление на наши права, жизнь и здоровье. Отступать некуда. За нами наши дети непридуманные цитаты из интернета. «Хороший детектив» — это всегда еще и немного философское произведение, в котором поиск убийцы оборачивается рассуждением о добре, зле и месте человека в мире. Иммунология, там, где она пересекается с медициной, дает массу материалов для раздумий и самых разных вопросов. Например, такого — почему люди, изо дня в день использующие в своей жизни результаты новейших научных разработок, временами испытывают такой сильный, неизбирательный, панический страх перед отдельными научными достижениями. Вы уже, наверное, догадались, что речь в этой главе пойдет о антивакцинаторском движении как примере такого иррационального страха. Тема эта стара как сама история вакцинирования. Еще в XIX веке, во время первой массовой кампании по прививке против коровьей оспы, в газетах печатались карикатуры, изображавшие, как люди, позволившие привить себе коровью болячку, превращаются в монстров. С тех пор прошло почти 200 лет успешного использования вакцин. С их помощью были побеждены такие страшные болезни, как оспа, бешенство, полиамилит, взяты под контроль корь, дифтерия и клещевой энцефалит. Тем не менее, именно вокруг этого наиболее хорошо изученного метода профилактики заболеваний то и дело возникают невероятные спекуляции и яростные дискуссии, в которых стороны называют друг друга не более и не менее как убийцами и пособниками убийц. В этих спорах, как в капле воды, отражается глубинное противоречие современной цивилизации. Невозможность обойтись без достижений науки и страх перед зависимостью от такого количества сложных и непонятных вещей, какое предполагает наше время. Почему это противоречие вылилось именно в антивакцинаторское, а не в какое-либо другое движение анти? Вопрос скорее к психологам, чем к иммунологам. Возможное дело отчасти в том, что собственное тело остается одним из немногих элементов жизни, над которым современный человек сохраняет хотя бы видимость контроля. Поэтому массовая вакцинация, особенно насаждаемая сверху, многими воспринимается как покушение на последний бастион. Учёные могут разработать прекрасные вакцины, но от них не будет никакого проку, пока люди добровольно и массово не привьются. Эпидемия ковида обнаружила несколько болевых точек в отношениях между наукой, государством и социумом. Многие страны столкнулись с волной страхов и панических слухов вокруг антиковидных вакцин, а в некоторых, к сожалению, в их число попала и Россия, движение антипрививочников серьезно затянуло сроки вакцинации. Почему антивакцинаторское движение, несмотря на кажущееся здравомыслие доводов его сторонников, Нельзя охарактеризовать иначе как иррациональное. Дело в том, что основное опасение противников вакцинации как бы чего ни вышло. Можно адресовать практически любому новшеству. Вот вы купили новый йогурт в магазине. И откуда вам знать, к каким долговременным последствиям это приведет? Подружатся ли бактерии из закваски с вашими собственными кишечными бактериями? Не окажется ли у вас редчайшей аллергии именно на это сочетание пищевых красителей и так далее? Акцентируясь на возможном, недоказанном, вреде прививок, их противники игнорируют общеизвестную, хоть и нерадостную истину. Жить вредно, от этого умирают. Жить значит рисковать, и большую часть рисков, которые мы принимаем на себя в повседневной жизни, пользуясь транспортом, Сотни тысяч ДТП в год, покупая продукты, 50 тысяч смертей от пищевых отравлений в год только в России, контролировать невозможно. За дискомфорт от беззащитности перед миром люди отыгрываются на том немногом, от чего действительно могут и готовы отказаться. На прививках или даже шире, на достижениях современной медицины в целом. При этом они уповают на природные силы и естественный здоровый иммунитет, забывая о том, что современный горожанин живет комфортной, но максимально антиприродной жизнью, не очень-то полезной для защитных сил человеческого организма. Конечно, случается, что на рынок поступают некачественные лекарства или препараты с неоправданно сильными побочными эффектами. Как правило, никакого злого умысла здесь нет. Ученые, работающие в фармацевтической индустрии, не все ведущие, не все сильные, им свойственно совершать ошибки. Но разве в этом смысле фармацевтические компании чем-то отличаются, скажем, от компаний, производящих самолеты или автомобили? Там каждые несколько лет вспыхивают скандалы о недоработках в новых моделях, увеличивающих риски водителей и пассажиров. Модели отзываются с рынка, недоработки устраняются, но при этом никто всерьез не поднимает вопрос об отказе от авиаперелетов. А между тем, после любых неприятностей, которые иногда происходят с вакцинами, например, от полиамилита, слышится истеричный призыв «убрать, запретить» и «наказать врачей-убийц». Хотя объективная правда заключается в том, что до введения массовой вакцинации Смерть или тяжелая инвалидность детей, перенесших полиамилит, была печальной нормой. А сейчас это редчайшие исключение. Отвлечемся ненадолго от вакцины и вспомним историю с талидомидом, которую антивакцинаторы любят приводить как пример роковых ошибок Бигфармы. История действительно кошмарная. Но вы не задумывались, почему из статьи в статью кочует именно она? Ответ, возможно, вас удивит, потому что других примеров нет. В XX веке, благодаря взрывному развитию химического синтеза и биотехнологий, были зарегистрированы десятки тысяч фармпрепаратов. Но лишь один из них дал настолько яркий негативный эффект, что вошел в учебники, хотя, конечно, свои побочные эффекты есть у любого лекарственного средства. Более 10 тысяч детей в мире, родившихся с уродствами, Это, конечно, шокирующее количество, но число детей, ежегодно попадающих в ДТП в России, в два раза больше. Однако никто по этому поводу не объявляет автомобильную промышленность индустрией убийцей. А фармацевтическим компаниям подобные обвинения приходится выслушивать постоянно. Отдельного рассмотрения заслуживают доводы «новая технология» и «недостаточно проверены». Если вы не специалист по вакцинам – то едва ли можете иметь обоснованное собственное мнение о тонкостях фармацевтических биотехнологий и клинических исследований. Тут недостаточно быть даже иммунологом широкого профиля, поскольку множество нюансов известно лишь узким специалистам. Поэтому разумно довериться их опыту и компетентности так же, как вы доверяете опыту конструкторов самолетов и поездов, когда отправляетесь в поездку. Скромность не самая популярная добродетель в мире победившего блогерства, но поверьте, экспертами не становится, прочитав десяток статей в интернете и повторяя чужие возражения без понимания их смысла. Настоящий эксперт, как правило, отличается скромностью, с которой он оценивает свои знания. Дмитрий Чудаков, доктор биологических наук, известный российский иммунолог, чьи статьи публикуются в ведущих мировых журналах. Он так начинает свой обзор вопросов, связанных с вакцинами. Ситуация с COVID-19 и вакцинацией сложная. Много шума и мало простых ответов. Ваш покорный слуга занимается исследованиями адаптивного иммунитета последние 10 лет и, казалось бы, должен в чем-то разбираться. Но и ему, мне, то есть разобраться непросто. Сравните этот... Деликатный тон ученого, всегда готового пересмотреть свои взгляды в свете новых фактов, с безапелляционностью какого-нибудь сетевого гуру, заявляющего, что «вирус COVID-19 до сих пор не выделен», или что «иммунитет у переболевших коронавирусной инфекцией также стоик и эффективен, как у привитых». Самоуверенность порой кажется компетентностью, но это ошибочное впечатление. Отличительным признаком профессионального суждения всегда является его взвешенность и осторожность. Заметим, что иррациональный страх перед прививками в целом или даже перед конкретной прививкой, но без конкретных соображений, лишь с аргументацией «недостаточно изучено, никто не знает последствий» ничего общего не имеет с критическим рассмотрением нескольких альтернатив. Познакомившись с результатами испытаний для разных возрастных групп, Сравнив побочные эффекты и рекомендации в разных странах, вполне можно проявить здоровый скептицизм и здоровую ответственность. Вот, кстати, критерий вменяемой рациональной критики. Она всегда должна касаться конкретного препарата, конкретной компании. Кстати, рациональная и вменяемая не обязательно истинная и справедливая, а лишь имеющая разумные основания. Если же речь заходит об интересах, «биг-фармы», то из дискуссии можно смело выходить. Никакой «биг-фармы», как единого целого, не существует, как не существует и единство ее интересов. Фармацевтические компании — это тот еще серпентарий единомышленников. Все они очень внимательно следят друг за другом, видя в любой ошибке конкурентов свой шанс вырваться вперед. Конкурентность — неоднозначное явление в экономической жизни — Однако в данном случае оно точно идет на пользу потребителю. И если уж говорить о стремлении фармы нажиться, то стоит отдавать себе отчет, что лечение любой маломальской серьезной болезни обходится куда дороже, чем вакцинация. Так что, существуй фармацевтическая мафия на самом деле, ее основной целью было бы не допустить появления вакцин на рынке. Кроме того, что бы там ни говорили конспирологи, Наука в абсолютном большинстве развитых стран финансируется по схемам, исключающим возможность быть купленной фармкомпаниями. И ученые, опять-таки, сильно конкурируют между собой. Публикацию, посвященную российскому спутнику в журнале «Ланцет», разобрали буквально по косточкам. Компания AstraZeneca сама поспешила сообщить о редких, но возможных случаях развития тромбоза после вакцинации – Понимая, что разоблачение конкурентов обойдутся ей дороже. Да, обычно вакцины тестируют дольше. На этом постоянно делают акцент противники вакцинации, забывая упомянуть, что редкая вакцины и лекарственный препарат удостаиваются такого внимания всех заинтересованных сторон. Подавляющее большинство лекарств, которыми мы пользуемся, никогда не подвергалась столь пристальному изучению, как эти вакцины, которые критикуют за недостаточную изученность. История вакцинации от ковида подняла еще одну болезненную тему — доверие к власти и к государству. В ситуации эпидемии спора о допустимости вмешательства властей в частную жизнь граждан и навязывания им тех или иных медицинских манипуляций становится особенно ожесточенным и болезненным. Где провести границу между правом государства оптимизировать расходы на здравоохранение и правом человека жить так, как ему хочется, пусть и вредя своему здоровью? Это сложный вопрос, и я не уверена, что есть один правильный ответ на все случаи жизни. Алкоголизм — большая социальная и медицинская проблема. Однако опыт стран, переживших периоды сухого закона — Показывает, что попытки решить ее путем массового принуждения к трезвости успехом не увенчались. Откуда же у нас уверенность, что эпидемию можно победить, насаждая прививки? Ответ тривиален. Из опыта. Существует тонкий этический момент, отличающий ситуацию с алкоголизмом или злоупотреблением калориями от ситуации с инфекционными заболеваниями. Пьющий человек как и тот, кто страдает ожирением, вредит только себе самому, в то время как носитель инфекции, даже если он сам переносит болезнь в легкой или бессимптомной форме, опасен для окружающих. Можно, и то с оговорками, признать за человеком право подвергать риску свою жизнь, но никак не чужую. Поэтому вопрос о балансе индивидуальных и общих интересов во время эпидемии стоит остро. С грустью приходится признать, что несмотря на безусловную привлекательность идеи ⁇ Мое тело ⁇ мое дело ⁇ страны, проявившие наименьшее почтение к правам человека, пока что выбираются из эпидемии с наименьшими потерями. Кратко резюмирую все только что сказанное. Мы живем в сложном мире, где никто не может контролировать все риски. Однако более чем столетнее использование вакцин позволяет нам утверждать, что долговременные последствия их использования достаточно хорошо изучены. С ними могут быть связаны осложнения, как с любым вмешательством в организм, но разработанные методы клинических испытаний позволяют свести его к разумному минимуму. Риск от применения вакцин никогда не будет равен нулю, однако он ничем принципиально не отличается от риска любой новой технологии. С биологической и медицинской точек зрения риск от вакцинации гораздо меньше рисков, например, поездки в какую-нибудь экзотическую страну, имеющую свой набор бактерий и вирусов, против которого у нас нет никакого иммунитета. Однако, вопреки всякой логике, перспектива взбодрить иммунитет встречи встрече с иноземными микроорганизмами большинством воспринимается с энтузиазмом, что возвращает нас к уже высказанной мысли, несмотря на кажущуюся... Рациональность некоторых доводов противников вакцинации, само это движение, совершенно иррационально. Примером того, как сложно перемешаны в вопросах вакцинации научная и социальная, является история вакцины от борелиоза, которую шквал необоснованной и некомпетентной критики буквально уничтожил. Борелиоз или болезнь Лайма — очень неприятное заболевание, приносимое клещами. Его коварство состоит в том, что на ранних стадиях оно поддается лечению антибиотиками, но часто протекает незаметно, а после, перейдя в хроническую стадию, годами мучает человека, поражая нервную систему, сердце и суставы. Борелиоз особенно распространен в США, но и в России им ежегодно болеют несколько тысяч человек. Еще в 1995 году американская компания смит кляйн разработала вакцину Лаймерикс от боррелиоза. Во время клинических испытаний на добровольцах у нескольких из них проявился аутоиммунный артрит. Не дожидаясь завершения испытаний, популярные СМИ принялись публиковать жуткие истории о жертвах вакцины. После завершения испытаний комиссия управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США внимательно изучила статистические данные и не обнаружила никакой связи между артритом и вакцинацией против болезни Лайма. Случаи артрита встречались у вакцинированных с той же частотой, что у невакцинированных и были, по всей видимости, случайными. Но, как говорится в известном анекдоте, Ложечки нашлись, а осадочек остался. Вакцина уже получила дурную славу. Продажи препарата сильно упали, и производитель остановил его производство. В результате, несмотря на то, что вакцина от этой болезни существует уже больше 20 лет, воспользоваться ею человечество не может.